— Стало быть, вы решили пойти к адмиралу и... — начал Коконус. Марвиль улыбнулся и подвел Коконуса к окну. — Взгляните туда, — сказал он, — видите в конце улицы на маленькой площади за церковью людей, которые бесшумно выстраиваются в темноте? — Да, у всех этих людей на шляпе такой же белый крест, как у Ла-Рюльера, у вас и у меня. — И что же? А то, что это роты швейцарцев и западных кантонов под командованием... «Это кино, а вам известно, что эти господа из западных кантонов — друзья-приятели короля». «Ого-го!» — произнес Коконос. «Теперь смотрите, вон там, на набережной, скачет отряд кавалеристов. Вы узнаете, командира «Как же я могу знать его?» — спросил взволнованный Коконос. «Ведь я приехал в Париж только сегодня вечером. Это тот самый человек, с которым вы должны увидеться в полночь в Лувре. Там он и будет ждать вас». «Так это герцог Дегис?» Он самый, а сопровождает его бывший купеческий старшина Марсель и теперешний старшина Шарон. Оба держат наготове готове отряда горожан. А вот по нашей улице идет командир нашего квартала. Смотрите, хорошенько, что он будет делать? Он стучит во все двери. А что такое на дверях, в которые он стучит? Белый крест, молодой человек, такой же крест, как и у нас на шляпах. Прежде, бывало, люди предоставляли Бога отмечать своих, теперь мы стали вежливее и избавляем его от этого труда. Да, куда он не постучит, сюда отворяется дверь, и выходят вооруженные горожане. Он постучится и к нам, и мы тоже выйдем. Но поднимать на ноги столько народа, чтобы убить одного старика Гугенота, это, черт повери, это позор. Это достойно душегубов, а не солдат. Воскликнул нас — Молодой человек, — отвечал марвиль если вам неохота возиться со стариками, вы можете выбрать себе молодых. Тут найдется дело на любой вкус. Если вы презираете кинжалы, можете поработать шпагой, ведь гугиноты не такие люди, чтобы покорно дали себя перерезать. И к тому же, как вам известно, все они, и старые молодые, очень живучи. — Так вы собираетесь перебить их всех? — вскричал как Коконус. — Всех. По приказу короля. Короля и герцога Дегиза. И когда же? Как только ударят в набат на колокольне Сен-Жермен-Лё-Саруа. Ах, вот почему этот милый немец, служащий у герцога гагиза как бишь его зовут? Господин Бэм. Верно. Вот почему он мне сказал, чтобы я бежал лувр с первым ударом набата.